Глава 6. Развалинами Вашингтона удовлетворен или Вашингтония де ленда эст. Море Сулавеси, южнее Филиппин. Голландская подводная лодка HRMS к 15 6 июля 1938 года. Капитан Вейт Вандерберг хмуро следил за учениями экипажа. Стрельба из 40-мм зенитной пушки была неудовлетворительной. Развертывание проходило плохо, пушка поворачивалась медленно, а расчет явно напрашивался на выводы. Русский офицер связи вздохнул и лишь пожал плечами. Типа, разбирайтесь сами. Нет, сказать, что все плохо было никак нельзя. В конце концов, они потопили один американский транспорт и даже атаковали эсминец. Тот, правда, уклонился от торпеды даже пытался их атаковать, но у него тоже ничего не вышло. Как говорится, разошлись, как в море корабли. Конечно, здесь был не главный театр военных действий. Америка была далеко, да и флоты в районе Филиппин и Индонезии были довольно ограниченными. Кроме того, голландский подводный флот тут исполнял лишь вспомогательную функцию, поддерживая высадку японских войск на Филиппинах. Но если для японцев огромный театр военных действий от западного побережья США и Гавайских островов до Филиппины и Саравака был жизненно важным, а оттого и весьма обеспеченным. То для Нидерландов это было второстепенной миссией, больше призванной обеспечить поддержку союзников, чем добиться каких-то впечатляющих и решительных результатов. Поэтому экипажи формировались все больше по остаточному принципу, поскольку основные и самые проверенные команды были все же задействованы в Северном море и в Атлантике. Впрочем, сил у Голландии было не так уж и много. Это русские могут себе позволить содержать огромные воинские контингенты по всему миру, а вот те же немцы уже не могут. Они даже для штурма Гонконга были вынуждены задействовать весьма ограниченные силы. Благо, американский гарнизон после непродолжительного боя благоразумно решил сдаться на милость победителей, предварительно заручившись гарантией русских, что никаких репрессий к ним применяться не будет, а после окончания войны, весьма скоро, судя по всему, их отпустят домой безо всяких условий разговоров. А пока война идет, и экипаж подводной лодки Королевского флота Нидерландов готовился к предстоящим грандиозным сражениям. Хотя всем, от самого капитана Вандерберга и до последнего юнги, было понятно, что война подходит к концу. Он, даже русский офицер, покинул мостик, безразлично отправившись по своим делам. Текст Виталия Сергеева Информационное агентство Фабро Мадрид, Испания, 6 июля 1938 года Дипломатические источники сообщают, что сегодня Аргентина высадила десант на Фолклендские острова. На Гран-Мальвине, западный Фолкленд, идут бои, но восточный остров Соледат пока остается английским. В районе островов произошли столкновения флотов, потоплено несколько миноносцев с обоих сторон. Судьба острова Южной Георгии пока не ясна, но в распоряжении агентства есть перехват радиосообщения о захвате его подводной лодкой под флагом Святого Георгия. Текст Виталия Сергеева. Мексиканские социалистические Соединенные Штаты. Мехико, Кастилю де Чапультепек, 6 июля 1938 года. Хосе Ацера смотрел из президентского кабинета на долину Мехико. Осушенные и застроенные озера древней столицы ацтеков шумели новой жизнью. Социалистический проспект, упорно называемый местными авенитами Чапультепек, вел к одноименному президентскому дворцу мексиканской столицы. 20 лет прошло, как он здесь. Непросто было. Не столько с языком, испанский прост для выпускника духовной семинарии, знающего латынь, ещё и русский, грузинский, осетинский. Трудно было пробиться на вершину и утвердить правильную линию. Местные революционеры за 8 лет войны друг с другом обескровили страну, а влиших в нее новую кровь и деньги европейских коммунаров часто воспринимали как захватчиков. Да и между мигрантами шла борьба и за идеи, и за доступ к кубышке. Только то, что Ленин тогда ее под собой удержал и спасло их от дальнейшего бегства в Аргентину. К 20-му все внешне успокоилось, но под ковром резались до позапрошлого года. И дальше бы резались. И если бы не комиссары и комиссарки Департамента защиты революции, то после победы партии под президентом Плутарха Калиесом так бы продолжали бузить и саботировать. Ничего. В главном управлении общественных работ много ударных строек работы найдется всем. Вот четвертую колею на железной дороге туан пек между Веракрус и Салина-Крус в этом году достроят. А потом еще будут вдоль нее каналы за Атлантики в Тихий океан Рейки. С учетом того, что было в 1936 году с Суэцким каналом, альтернатива Панаме может не только дорого стоить и принести немалый постоянный доход в государственный бюджет МС МССШ. Вначале именно стоить а потом уж зарабатывать, а деньги очень нужны, ведь видно уже дно той, выловленной в эквитании или кубышки. Диабло, бичеби. В этой внутренней борьбе 30 тонн золота на поджигание Европы и улучшение жизни трудящихся ветеранов революции так бездарно просрали. Хорошо, хоть оставшиеся золотые средства не пустили по ветру, смогли на них механизировать село, индустрию построили, да и армию с флотом до ума довели. И то. Не будь испанской компанией, так бы как французы в империалистическую воевали. Хороший урок им дали тогда русские. Если верить товарищу Штыку, Влада Овсиенко – это другие русские, не те, от которых уехали мы. Верующие, но продуманные и жесткие, как немцы. Перевоспитал их император Михаил со своим освобожденчеством. Даже тут особо против его успехов нечем крыть. Только темпами роста. Люди при социализме живут беднее, чем в России, да и в большей массе, чем в САСШ хотя в последние годы мексиканцы подтянулись. А уж темпа развития равных нет. Вот если бы не тот же император Михаил, который в 1917-1918 всех их суда выслал по соглашению с Горьким и Лениным, а в 1931-1933 не вывез за Рио-Гранде кучу заводов якобы для себя, а потом под беспроцентную суду часть их Мексики уступил. Если бы не учил в Новоримском союзе инженеров для Мексики, туго было бы. Не все же купишь за деньги. А чтобы выжить, теперь бомбу нужна. Да и космос, чтобы доставить бомбу. В далекой дымке высились громады корпусов МГУ, Мексиканского государственного университета. Самый большой вуз обеих Америк. Кузница кадров. Будущее Мексики. На это никаких денег не жалко. Иначе отстанет страна. Нет, никак нельзя допустить этого. Впрочем, университет во многом построен и содержался за счет Михаила. Пусть неофициально, пусть не напрямую, но весьма ощутимые средства поступили и продолжали поступать через всякие аффилированные структуры прямо из ведомств императрицы Марии. Они с Михаилом встречались не раз, и на полях всяких международных конференций и просто лично, чаще всего неофициально, и с большим уважением друг к другу. Хасе Бисарю Ацера, урожденный Иосиф Джугашвили, набил трубку герцоговины флоры и закурил. Супруга Амалия Гонсалес-Кабальера и Ацера ругается. Заботится о здоровье. С ней ему повезло. Умная, решительная, утонченная. Сыновьям и дочери лучшая мать. Верит без фанатизма. В бога и социализм. Через нее с местными договорились пока на примирение через назначение мексиканца на пост генсека и переименование столичной области в Тиночтитлан. Да и в Константинополе Амалия хорошо сошлась с императрицей Марией. Письмо вот привезла от императора. Думал ли он в 1917 году, что не будет ругаться от самого факта такой переписки? А ведь жена чуть ли не подругами стали с императрицей. Да и император обращается к нему просто по имени, по партийному прозвищу, или, когда совсем уважением, то товарищ Сталин. А Иосиф отлично знал, что в России обращение «товарищ» — это не просто формальное обращение. Товарищ — это боевой соратник, заслуживший в реальных боях право на такое титулование, как выражается Михаил. Предлагает вот правитель Второго Рима С.А.С.Ш поделить. А он человек слова. Если сказал, то так и будет. Если предлагает, то на полном серьезе. Серго даже убежден, что император Михаил заинтересован в успехах мексиканской революции и сам является тайным социалистом. Вот оно лежит. Письмо. На русском. Коротко и просто. Коба. Время дает нам шанс ликвидировать угрозу североамериканского империализма. Мексика много претерпела и может, присоединившись к общему делу, многое вернуть. И не только земли, но и надежду. Новый справедливый мир ждет тех, кто будет действовать сейчас ради него. Тех, кто потом будет строить его вместе. Михаил. Что ж, с первой строки прям письмо товарища и друга. И нет оснований лично Михаилу не верить. Хотя чем русский империализм лучше того же американского? Кроме того, что пока он от Мексики далеко. Но после последних вестей с севера выбора нет. Разгромят и поделят вдруг, что Америку и без Мексики. Остается только надеяться и верить. Губернатор Калифорнии Синклер попросил вот помочь с разгребанием завалов после бомбардировки Сан-Диего. Корпус спасения Мексики пригласил. И согласие президента Ацера на это дал. Попутно еще для удобства транспортировки гуманитарной помощи вошли волонтеры в Нью-Мексико и Неваду. Но главное, надо срочно замириться на юге с Тьерролибросом. Эта анархистская вольница Махны уже сама себя доедает, но из-за бант и их рейдов в Мексику приходится держать целую армию у границы. Хотят еще чуть-чуть Гондураса и Белиз, Не наши, пусть забирают. А кто его там знает, как пойдет? Может, придется за Техас воевать. Или с Техасом. И все силы крестьянско рабочей Красной Армии срочно нужны на севере. Не до Гондураса сейчас. Товарищ император всяких гринговских президентов скоро как мух перебьет если своих раньше не убьют, и тогда настанет время освободительного похода КРК в Ацтлан. И пока европейские буржуи завязнут на пепелищах САСШ и Британской империи, у социализма в Мексике будет десяток или даже полтора десятка лет на то, чтобы показать людям, что при нем лучше жить, да и на собственную ядерную бомбу и ракеты тоже нужно время и ресурсы. Так что посмотрим еще, какого оттенка красное знамя будет реять над миром лет через 60. Соединенные Штаты Америки, пригород Нью-Йорка 6 июля 1938 года. Профессор Стронку стало потер переносицу. Найти дочь и ее семью пока не удавалось. Соседка не знала, куда те поехали, а ездить они любили всякий раз на новые места. Для полноты впечатлений нашли время. Нью-Йорк производил тягостные впечатления. Неизвестно, сколько погибших, в конце концов, профессор-атомщик благоразумно не ездил на экскурсию в сторону Манхэттена. Но на улицах много разрушений, завалов и прочих признаков катастрофы. Нет, нельзя сказать, что город Большого Яблока погиб. Явно было видно, что многие их расчеты в части разрушительной силы атомного оружия, мягко говоря, преувеличены. Но разрушения были весьма существенными, и многие улицы стали просто непроходимыми от упавших обломков а проехать на автомобиле по многим кварталам было практически невозможно. У Стронга не было дозиметра и сказать, какой уровень радиации в Нью-Йорке он не мог. Но взрывы трех атомных бомб вряд ли позитивно повлияли на здравоохранение в городе. Понятно, что Манхэттен уничтожен. Говорят, что отдельному удару подверглась Уолл-стрит. Но в целом особого фанатизма в бомбардировке не было. У русских явно не было задачи уничтожить сам мегаполис. Взорвались ли бомбы в других местах Америки? Профессор этого не знал. Приемник не работал, а газеты мальчишки как-то не разносили по улицам. Но все это ерунда. Где дочь и ее семья? Текст Виталия Сергеева. Имперское единство. Россия. Санкт-Петербург. Газета «Речь». 7 июля 1938 года. Даркнес Барон Джордж Гордон Байрон. Переводчик Набель Александр Блок. «Ах, это дрим. Ведь чего снот, ола дрим?» Я видел сон, который не был сном. Нам в это утро солнце скрыл не дым. С другого полушария не сон Гнев звезд холодных ослепил наш дом. сиротев дымились города, Голодная людская череда, Миллионы бед, Одна на всех беда. Мрак, горе, стон кругом и плач, Среди руины нищий и богач. В одном кругу, покорные судьбе, сошлись и молят о себе, мечтой живя, чтоб стало все как прежде, но места нет надежде. Все тлен, тьма отказала всем. О fate from them, шивоз за the А помощь с их стороны она была вселенной. Июль 1938 года. Соединенные Штаты Америки, пригород Нью-Йорка, 7 июля 1938 года. Вторые сутки профессор Стронг крутит баранку, объезжая завалы. На дорогах стало опасно. Местные стали объединяться в стихийные банды и грабить проезжающих через их земли. Власть явно потеряла свое присутствие. Полиции нет как таковой. Армия, наверное, занята где-то на фронтах. Плохо дело. Говорят, что Рузвельт погиб вместе с правительством и членами парламента. Насколько это правда неизвестно, но полный хаос на лицо. Кое-кто утверждает, что Уоллес принял присягу в качестве президента, но как он на самом деле, профессор, не знал. Ясно, что наступили плохие времена, а как оно там, неизвестно. Текст Виталия Сергеева. Proper News. 7 июля 1938 года. После бомбардировок в САСШ растет межрасовое напряжение. Отмечены столкновение в Нью-Йоркском районе Гарлем, пострадавшим при ядерных ударах по Манхэттену сравнительно умеренно. Шокированные люди бьются за ресурсы и винят во всем соседей. Фактически, бои между испанским Эль-Барио, испанским районом Гарлема и черными его районами парализовали попытки мэра Нью-Йорка Фьорелла Генри Лагуарди организовать спасательные работы южнее Бронкса. Есть сообщение о том, что нация ислама подняла черное восстание на границе Алабамы и Миссисипи. В других штатах Юга отмечен рост активности Куклукс-Клана. Отмечены попытки сожжения питейных заведений и радиостанций, обвиненных в спаивании дешевым виски в праздничные дни и провокационной передаче вечером понедельника о высадке треножников с Марса. На этом фоне во многих непострадавших от ядерных ударов в Штатах не верят в сообщения о начавшейся агрессии. Соединенные Штаты Америки. Пригороды Нью-Йорка, 8 июля 1938 года. Дочь и ее семью найти так и не удалось. Пока. Еще есть надежда. Есть районы на юге от Нью-Йорка, куда иногда любили они ездить на отдых. Жене было явно плохо, ее рвало кровью, но она терпела. Профессор тоже себя чувствовал не лучшим образом. Но нужно найти, нужно, ценой всего на свете. Опять перегорожена дорога. Какие-то очередные ополченцы впереди, с винтовками, Томпсоном у главного. Выходите из машины. Вы кто и откуда? Куда едете? Пропуск народной комендатуры. Профессор пытался что-то ответить, объяснить, но это уже было никому не интересно. Их отвели на обочину, где уже валялись кучи убитые тела. Текст Виталия Сергеева. Карьера доласера. Милан, Римская империя, 8 июля 1938 года. Вчера в районе острова Тринидад рядом с Венесуэлой силами союзного отряда кораблей «Терры» предотвращена высадка англо десанта на континент. Римский тяжелый крейсер «Зара» совместно с германским крейсером «Эмден» при поддержке собственных легких сил авиации подлодок имперского единства отразили атаку превосходящих сил противника. Обе стороны потеряли по эсминцу и несколько катеров. Ударом ядерной торпеды потоплен линкор флота САСШ Пенсильвания. Агентству ГАВАС «Орлеан» Французской империи 8 июля 1938 года. Срочно. В ответ на подлый захват французских владений в Вест-Индии, сегодня силы армии империи нанесли удары по английским войскам в Нигерии. Тем самым наши доблестные военные поддержали начавшееся вчера совместное наступление римско-арамейских и германских сил в Камеруне. Британские части повсеместно отступают, теснимые бойцами армии коалиции Терры. Империя Единства. Россия, Москва, Кремль, Дом Империи, Кабинет Его Всевеличия. 10 июля 1938 года. Куда делись три американские атомные бомбы, нам пока установить так и не удалось. Самолетов из разных мест взлетело много, ни одна бомба никуда не упала, а где они неизвестно. Вот, как говорится, живи теперь с этим. Прошло пять дней. Я вылез из бункера и работал в обычном режиме. Было очень много хлопот по временной оккупации Америки и Канады. Да, в Австралии и Вестралии руки пока не сильно дошли, но там вроде все все поняли и не лезут слишком в бутылку. Из Вестралии даже поступили интересные предложения. Пока не но некоторые из них явно хотят получить своего дракона, в смысле своего короля. Пример Шотландии оказался очень заразительным. Впрочем, чему тут удивляться? А так в целом японцы-таки отжали Гонконг и вели наступательные действия на Филиппинах и на Гавайях и на ряде других островов региона. Что ж, дары Аматерасу тоже нужно отрабатывать. Я не претендую на божественный статус, но, как говорила Остап Бендер, взамен я потребую исполнения множества мелких услуг. И война с Америкой — лишь одна из них. В Штатах же все для нас было сложно, но перелом уже явно наступил. После гибели президента Рузвельта правительству и Конгресса почти в полном составе. Поищите выживших на дне атомной воронки. После убийства в радиостудии президента Уоллиса, которого почему-то заподозрили в желании объявить капитуляцию, вся реальная власть затрещала по всем швам. Исполняющая обязанности президента Фрэнсис Перкинса закона приняла власть. Но отдельные суверенные штаты начали морщить лоб и вдруг вспоминать, что стейт – это государство, независимое, которое лишь временно делегировало часть своих полномочий федеральному центру. А Центр был тот еще, президент, вице-президент Конгресса и практически все правительство, за исключением министра труда Перкинс, погибли, то и власти толком нет. А раз Центр нет, а одинокая Перкинс, тот еще Центр, то и... Самое смешное, насколько я знаю, Уоллес не собирался объявлять о капитуляции, это у генерала МакАртура или кого-то рядом с ним в голове забегали тараканы. Но, учитывая хаос в Штатах, что-то такое должно было случиться. И, собственно, случилось. В общем, Америка на глазах распадалась на части. Шли бои, местами весьма тяжелые. Генерал МакАртур даже выступил в качестве лидера сопротивлению вторжению. Но было ясно, что сил у американцев недостаточно, нацгвардия против регулярной армии реальной военной силы себя не представляла, про полицию говорить нечего. У граждан на руках было много огнестрела, но, вопреки ожиданию некоторых, слишком уж по нашим миротворцам не стреляли за всяких окон и углов. Наоборот, отмечены множественные случаи явочной власти на местах. Что ж, американцы нации очень прагматичные. Гордые, но прагматичные. Если уж наступила новая реальность, то нужно в этой мутной водичке найти свою выгоду, а не лезть в дурной раз под пулю. Так что имущество, движимое и недвижимое, отжимали по полной, с максимальным патриотизмом. Но это перегибы, которые случаются почти везде, где наступает анархия, а у некоторых индивидуумов на руках оказывается оружие. Вообще же мне американцы нравились. Они почти как русские. Не зря же мы столько десятилетий были самыми злейшими врагами. Я несколько лет прежней жизни жил в Америке, в Нью-Джерси. Но я не стал американцем. Хотя я их психологию прекрасно понимаю. Но, как известно, самая жестокая конкуренция – внутривидовая. И не подумайте, что меня там как-то бежали, я за это решил сбросить на них бомбу. Просто так получилось. Без лишнего фанатизма и ненависти. Просто я не хотел, чтобы они потом сбросили атомную бомбу на Москву. Если вы думаете, что обошлось бы, я отвечу ответственно. Не обошлось бы. Несмотря на порхающих в инфопространстве бабочек и прочих эльфов, этот мир в реальности намного более жесток, чем тот, из которого я прибыл. Выжженные, залитые всяким ядовитым дерьмом, многие квадратные километры Англии и Германии будут мне свидетелями. Поэтому нет, я не был готов подставить другую щеку. Нет. Я понтократор, а не святой великомучник. А отнюдь. Текст Виталия Сергеева. С.А.С.Ш. Штат Нью-Йорк, округ Джефферсон, замок Больта, на острове Харт-Айтленд, 12 июля 1938 года. Ну как там, брат? Бернард вяло поднял рукой, приветствуя брата. Черт знает что, ответил Сайлинг, махнув в ответ. Все так плохо, безразлично, сказал Бернард. «Еще хуже, Берни!» – проговорил Саллинг, плюхнувшись в роскошное кожное кресло. «Содом и Гамора. старший барух ожил и, взяв кочергу, немного поворошил угли в камине. После увиденного им неделю назад он уже почти отошел, зрение почти восстановилось. Только вот мерз почему-то, может, просто на острове было сыро. Ладно, в Штатах, брат, они, конечно, рыбы без головы, но кое-где хоть что-то делают. В Олбане, например, в Алабаме, в Солт-Лейк-Сити, а вот это Северное Канадское Королевство? Псайлинг развел руками. «Королева в изумлении, королек в возбуждении, два премьера грызутся и ничего по итогу не решают. И если бы не королева-мать, то давно бы уже сдались. Очень просили помочь, чтобы забрали гвардейцев наших из их страны. Они им мешают договариваться». «Да, как и всегда. Змеи в мутной воде. Собрать-то хоть что-то удалось?» Сказал Берни с грустной улыбкой. «Куда там? Наши структуры в чувство привел. Работают». «Мы – самая крупная рыба в той мутной воде. Изабелла это понимает, а она там все же самая вменяемая», – завершил Сайлинг. «Джон Морган, пока ты летал, звонил мне. Дэвис погиб тогда. Рокфеллеры свое что-то мутят, но он не уверен, что Гарриман без нас против них вытянут», – с нейтральной грустью сказал Бернард Барух. «Да, и Эклс улетел еще на праздник в Юту, не иначе, что кто-то предупредил», – отметил младший. Но ни там, ни в отделениях Федерального банка в Чикаго, Далласе и Атланте желания работать с госпожой актинг-президент Перкинс нет. Бернард покачал головой. После отсечения головы, причем не столько в Вашингтоне, сколько в Нью-Йорке, Бостоне и Филадельфии, в предвкушении большого передела региональные элиты разбегались. Куш велик. И им, если нужен кто-то, то только тот, кто легитимизирует по итогу результаты начинавшейся борьбы. «Да, брат, но все же я пытаюсь понять, как так получилось», — проговорил хозяин задумчиво. Бернард, наклонив голову, приподнял одну бровь. «Не понимаешь, где мы просчитались с Михаилом?» — продолжил Сайлинг. «Нет, тут как раз я, в принципе, понимаю. Все просто, брат, он пророк», — спокойно ответил Бернард. «Пророк? Невиим? Тот, кто после Христа?» — изумился Сайли. «Нет, не Нави, конечно, он вообще избегает таких аллюзий и не стремится в Мессии». — продолжил Бернард. — Он Роя, провидец, просто оказавшийся на троне. — Соломон? — Салинг начал осмысливать открытие брата. — Нет, он Михаил, но на царство его, как и Соломона, привело то, что он увидел, — ответил Бернард. — Знать бы, что, — протянул Сайлинг, — а то со своими земными солнцами и космическими кораблями он многое наворотил. — Да не так уж и много, брат, что в сущности изменилось? — Бернард начал говорить уверенно. Салинг вопрошающе посмотрел на него. Мы попытались снова объединить мир рукой, незримо, но неуклонно ведущий к большему благу. Михаил просто ускорил это и сделал длань видимой, — твердо заключил барух старший. Но то, что выше этой длани осталось в облаках, — продолжил мысль Сайлинг. Да, он показал себя ответственным. ми эл старший полномочный посланник Эля-бога. Но, как и было испокон веку, нам опять стягивать этот мир, — закончил Бернард. За окнами послышался мирный гул. «Пошли в убежище, брат. Опять летят бомбить мосты и переправы. Мимо нас, но могут и случайно уронить», — поднимаясь, сказал Сайлинг. «Пойдем, брат. Нам еще много надо сделать, чтобы верно воплотить новые пророчества», — встав, ответил Бернард, свернувшийся впервые за дни после увиденной ядерной бомбардировки, уверенной улыбкой тигра. Империя Единства, Россия, Москва, Кремль, Дом Империи, кабинет его всевеличия. 15 июля 1938 года. Устало тру глаза. Экран местного компьютера – то еще удовольствие. Да и комп сам размером со шкаф. Да, экран был большим, в 35 сантиметров по диагонали, но, блин, никакого зрения не хватит долго за ним сидеть. Не случайно аналитики дежурных ситуационных центров меняются каждые полчаса, давая глазам отдых. Я бы себе, точнее своим глазам, тоже дал бы отдых, но сегодня никак нельзя. Пусть не решающий день, но операция «Активный ветер» входит в финальную фазу. Пришла пора нанести главный удар, провести высадку на всем западном побережье Северной Америки, включая Канаду. То, что происходило до этого, было призвано просто сломить дух сопротивления и США. Сегодня же мы начинаем возвращать то, что принадлежит нам по праву. Пусть восточными и центральными штатами занимаются немцы и прочие голландцы с норвежцами. Пусть шотландцы отвоевывают себе новую Шотландию, но мы с японцами пришли не за этим. Зачем пришли японцы, всем понятно. Они, как и в моей реальности, создают свою сферу сопроцветания, стремясь подмять под себя ключевые острова и побережья Тихого и Индийского океанов. И в качестве утешительного приза получить часть западного побережья США. Наши же цели были несколько большими по масштабу. Аляска, западное побережье Канады и США, Панамский канал, совместный сюзеренитет с Японией над Гавайскими островами и, наконец, Вестралия. В общем, все, что было до сегодняшнего дня, это была просто подготовка, расчистка местности. Да, мы время от времени кидали еще атомные бомбы, но без особого фанатизма. Уничтожить крупную военную базу или там, к примеру, идущий маршем танковый корпус. Но после убийства мятежными офицерами в радиостудии президента Уоллиса Всякая центральная власть в Америке окончательно рухнула, а мы твердо заявили, что будем вести переговоры о Америке только с каждым штатом отдельно. Смехотворная же мадам актинг-президент нужна была только для подписания безоговорочной капитуляции Соединенных Штатов Америки. Империя единства. Россия. Москва. Кремль. Дом империи. Кабинет его всевеличия. 20 июля 1938 года. Высадка десанта и операции на западном побережье уже бывших Соединенных Штатов шла своим чередом. Панамский канал был взят под наш контроль, Вестралия вообще заявила о независимости от Британской империи и нейтралитете, попросив Единство взять ее под защиту. Даже Австралия обратилась с просьбой о перемирии и выразила готовность сесть за стол переговоров о послевоенном мироустройстве. Конечно, будет дикий торг, но в принципе они, и мы вполне себе представляли, каким это мироустройство будет. Ладно, разберемся. Бомбы мы пока не нашли. А это плохо. Пока удалось установить только то, что скорее всего одна бомба полетела в Аргентину, а вторая в Австралию или в Эстралию. Пока на этом их след терялся. Где третья, поди знай. Может, уже летит на нашу голову, а может, лежит где-нибудь в Канаве, но это не точно. Американцы умели прятать концы. Не удивлюсь, что бомбы совсем не там. В целом ситуация как-то успокаивалась, а бомбы. Ну что бомбы? ПВО следит, бомб мало, носителей тоже не больше. Армата из тысяч стратегических бомберов не ожидается в нашем небе. Понятно, что бомбы где-то спрятали, они ждут своего часа. Но, скажем прямо, если их и используют, то вряд ли видят сброса с самолета. Могут привести на каком-то сухогрузе рвануть, как в каком-то Галифаксе в свое время. Но тут нужно быть совсем отмороженным, типа исламских и прочих радикалов, чтобы положить свою жизнь, ну вы поняли. А ведь тут не саквояж взрывчаткой кинуть, тут сложный процесс, который требует участия многих специалистов. Ясно, что всякие входящие в Дарданеллы суда досматривались самым тщательным образом. В том же Большом Владивостоке тоже сильно не забалуешь, а всякое судно при входе в Персидский залив досматривается, но вероятность ошибки всегда есть. Другое дело, что атомных зарядов мало, и противник, каким бы он ушибленным на голову не был, не должен бездумно рисковать последним. Текст Виталия Сергеева. Палеотир. Великое княжество Тиросское. 8 августа 1938 года. Успешно идет наступление сил Великого княжества Тиросского и имперского единства в договорном Амане. Отряды кубанского казачьего войска действуют и под общим командованием атамана Марины Максимовны Юрловой и Елисеевой. Им удалось сходу занять Эмирата Будаби и отогнать саудитских разбойников, пытавшихся захватить районы нефтяных разработок. Ефратские казаки полковника Семена Михайловича Буденного, подавившие в апреле очередное восстание курдов, совместно с танковой бригадой Тироса вошли в Дубай. Особенно отличились танковые экипажи под ЕСАУЛ Александра Ивановича Гераскина и сотника Ивана Кузьмича Ключникова. Первыми ворвавшись в порт, они метким огнем своих танков потопили британский сминец, прикрывавший бегство англичан. Сегодня генерал-полковник барон Николай Георгиевич Корзун принял капитуляцию от шейхов Абу-Даби, Дубая и Шаржа. «Империя единства. Россия, Москва, Кремль, Дом империи, кабинет его всевеличия. 10 августа 1938 года». «Бомб так и нет. Это хуже, чем искать иголку в стоге сена. Меня это стало напрягать». Но в то же самое время я прекрасно понимаю, что найти бомбу на просторах той же Южной Америки крайне непросто. Понятно, что для сброса нужен носитель соответствующий, мы стараемся следить за ними всеми, но мало ли. В целом же, суверенные штаты неожиданно начали процесс самообразования и устроили свой парад суверенитетов. Особенно после того, как мы объявили о том, что переговоры о мире и последующем мироустройстве мы будем вести исключительно с каждым штатом отдельно. Разумеется, в Северной Америке у нас и у наших союзников тут же нашлись свои интересы. Шотландия хотела и по факту получила новую Шотландию, приумножив таким образом свою территорию. А та же Германия очень интересовалась штатами, где немецкое население составляет большинство. А там было, где развернулся, ведь немецкий язык распространен в Штатах, даже больше, чем английский. Присоединяться к Рейху эти штаты не спешили, но к покровительству Германии относились довольно благосклонно. Нам чужого было не надо. Все, чего мы хотели, это самоопределение наших старых территорий. От Аляски до Сан-Франциско. Включая западный берег Канады. Чужого нам не надо. Текст Виталия Сергеева. Агент телеграфик бельг Брюссель. Королевство Бельгии. 10 августа 1938 года. Наш корреспондент в Гаване сообщает о подписании при содействии прогрессивного лидера кубинских вооруженных сил Генералов Фульхенсио Батиста и Сальдивара договоров о мире и границы между центральноамериканскими государствами. За мексиканские социалистические Соединенные Штаты договор подписал государственный секретарь иностранных дел Изыкиль Падили Пеньялоса. За Тьеррос Либрос, свободной территории Гватемалы, Лос-Альтоса, Сальвадора и Гондураса народный уполномоченный по заграничным территориям Антонио Трингали и Казанова. За Центральноамериканскую Социалистическую Федерацию подпись поставила ее министресс иностранных дел Грассиэлла Мая де Гарсиэ. Отмечено, что с делегациями прибыли также заместитель председателя Мексиканской коммунистической партии Николас Кристинский и руководитель секции Международного товарищества трудящихся в тьерс либрес Грант атаман Маруси Никифоро. Возможно, результатом встреч в Гаване и Санта-Кларе будет не только мир в Центральной Америке, но и примирение коммунистов и анархистов. На фоне творящегося мирового кошмара эта новость могла бы обнадеживать. Но не участие в переговорах представителей буржуазной республики Гондурас, правительство, которое контролирует еще провинцию Атлантиды на севере этой страны, вызывает у нас опасения, что с подписанием между социалистическими странами соглашений в Гаване война в Центральной Америке не прекратится. Остров Христа. Дом. 15 августа 1938 года. У Маши сегодня поэтическое настроение. Она читает стихи, слух. А поскольку никого тут кроме меня нет, то главным слушателем чтивой императрицы являюсь я сам. Редьярд Киплинг. Морщись. О, Господи, только не его. Императрица усмехнулась и нараспев продекламировала. Великие вещи, все как одна. Женщины, лошади, власть и война. О войне мы сказали немало слов. Я слышал вести с русских постов. Наточенный меч, а речи, что мед, Часовой в шинели средь тихих болот. И Макбу Пали глаза опустил, Как тот, кто намерен басни плести, И молвил. А русских что скажешь, друг, Когда ночь идет все серо вокруг? Но мы ждем, чтобы сумрак ночи исчез В утреннем зареве алых небес. Прилично ли, мудро ли, так повторю, О врагах царя говорит царю. Мы знаем, что скрыли небо и ад, Но в душу царя не проникнет взгляд. Маша выжидательно посмотрел на меня. И где он тут, не прав? Текст Виталия Сергеева. Чешское информационное агентство ЧТК «Прага», Королевство Чехии и Моравия. 20 августа 1938 года. Первые переселенцы из чешских судет сегодня прибыли в Йорвик. По приглашению Эрнста I Виттена, короля Дейры Йорвика, многие беженцы из королевства Саксонии и чешские немцы переселяются сейчас в это возрожденное королевство Германской империи. Первые поселенцы получают квартиры и поместья в районе столицы королевства, городе Эбаракум, известного при англичанах как Йорк. Остров Христа. Императорская резиденция. 1 сентября 1938 года. Бомбы почти нашлись. Почти. Поисковые группы нашли американский бомбардировщик на берегу Байкала. Допрос летчиков показал, что их было четыре бомбера. У каждого своя бомба. У кого действительно атомная, не знал никто. Полет на Иркутск из Гонконга не сложился, подвела погода. Один бомбардировщик повернул на базу, один просто пропал, еще один упал в Байкал. Только четвертому повезло дотянуть до берега, но на его борту была просто болванка с обычной взрывчаткой. Где бомба? Поди знай. Может, в пустыне где-то, может, на дне Байкала, а может, вернулась обратно в Гонконг. Но там уже немцы, так что если они нашли бомбу, то теперь она у них есть. Еще одна бомба пока потерялась где-то в Австралии. Поиски идут, но большого оптимизма я не испытываю. Третья же найдена в обломках потерпевшую катастрофу в пустыне Римской Африки американского бомбардировщика. Куда он летел, бог весть. Судя по направлению, куда-то в сторону проливов. Возможно, на Константинополь. Или даже на остров. Тесть бомбу тут же зажал на посмотреть. Ну ладно, с тестем мы разберемся. А вот со стальным сложнее. Остров Христа. Мраморное море. Суперавианосец «Терра». Ввиду императорской резиденции. 2 сентября 1938 года. Суперавианосец был большим и палубу имел соответствующую. Часть самолетов я распорядился не убирать в ангары, дабы свидетельствовали они о мощи единства его терры. Полная палуба народу. Военные, дипломаты, политики. Конечно, политиков терра намного больше, чем капитулирующие страны, но все равно и тех было порядочно. Тем более, что не только капитуляцию они собирались подписывать. Тут очень много заинтересованных лиц, в том числе и заинтересованных попасть в кадр. В США больше нет, это понятно уже всем. А вот новые государства-штаты очень даже жаждут новых героев в свою историографию. Так что пытались на сегодняшнее мероприятие попасть всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Командующий войсками Соединенных Штатов Америки генерал Дуглас МакАртур. Я ему даже сочувствую. Вот он сделал для спасения своей страны все, что только мог. Не хотел бы я оказаться в его шкуре сейчас, но держится молодцом. Уважаю, как военный военного. Он ставит свою подпись под актом о безоговорочной капитуляции. Его императорское всесвятейшество и величие, государь-император Август, всея единства, пантократор восточных церквей, глава Совета глав государств Терре-Единства Михаил Александрович. Подхожу к столу. Макартур встает, уступая мне место. Я прикладываю ладонь к обрезу своей фуражки. Он на секунду замирает и повторяет мой жест. Честь. Двое военных, сражавшихся между собой. Один победил, но и другой воевал с честью. Победитель отдает ему дань чести. В этом мире еще есть честь. Остров, дом. 4 декабря 1938 года. Была простая вечеринка, сугубо для своих. Императоры, цари, короли, великие князья и герцоги. Обыкновенная тусовка, где не нужно следить за протоколом, а можно просто оторваться как следует. Прессы было мало, это были в основном ребята Суворина, так что лишнее на публику не пойдет. Можно оттянуться как следует. Потом отфильтруем. Да и нет тут случайных репортеров и фотографов. Все знают свое место в этом мире. Глобальная война окончена. Просто мой день рождения. Что тут такого? 60 лет. Всего-то. Я никого и не звал. Но всех рад видеть. Текст Валерии Бабкиной. Королевство обеих Шотландий. Эдинбург, 7 января 1939 года. Королевский кортеж проезжал по улицам Эдинбурга, и, несмотря на то, что снег валил крупными хлопьями, казалось, что в столицу прибыла едва ли не вся страна. Из каждого окна развивались бело-синие флаги, да и на украшения и на организацию праздничного торжества не скупился никто, ни государственная казна, ни сам народ. Королевская свадьба и так важное событие, но будто случайное телевидение захватили приятные душе каждого человека порывы о том, что хорошо бы после глобальной войны порадоваться всем вместе чему-то хорошему, семейному, светлому, родному. Украсить дома, приготовить любимые блюда и со всей искренностью шотландской души отпраздновать этот день. День, когда образовывается всего одна семья, но которая символизирует тысячи. И новых, и тех, что уже отпраздновали свои торжества. Ряд передач по телевизору, и уже никто не смог устоять перед шансом проникнуться для кого-то романтичной, а для кого-то и семейной зимней сказкой с головой. Белоснежно-голубой. Снежные хлопья кружили над головами людей, сердце трепетало в груди, наблюдая за лицами шотландцев, как они кричат нам поздравления перебой, заглушая праздничную музыку и друг друга. «Надеюсь, все пабы припасли достаточно Элли и Скотча», — вдруг шепнул Рид сквозь ослепительную улыбку. Подожди, пить нам еще перед камерами, праздновать и чинно веселиться? И хотя у нас уже лица сводят от такого количества улыбок, а на лицах службы безопасности и запредельное напряжение, все-таки оно того стоит. Если не предложение, то наша свадьба по-настоящему удалась. Вот-вот. Волнуюсь всей душой за наш народ, чтобы все смогли окунуться в море радости с головой. Поверь, была бы Шотландия окружена морем Элли и Скотча, ты бы уже правила всем миром. Бросив взгляд на мужа, я многозначительно шевельнула бровью. «Не успел жениться, как уже хочешь уехать на новое завоевание?» «Ни за что!» — важно поджал он губы. «И вообще, Ваше Величество, протоколы государственные дела теперь будут вашим единственным спасением». «Даже не нужно смотреть на новобрачного, чтобы понимать, о чем Рид думал, счастливо улыбаясь народу. Как и о том, почему он знает расписание свадебного дня лучше меня». Уже и не помню, сколько барышень пытались найти способ пробраться к принцу-консорту за последние полтора года. Но после ранения в Ирландии, комы и долгого восстановления для Рида будто не существовало ни одной другой женщины на этом свете. Вот и сейчас улыбается и смотрит на меня так же, как когда мы встретились в столовой Звездного два года назад. Все поглощающие, почти не моргая. Только больше никто из нас не краснеет. А временами дерзко нашептывает что-нибудь интересное во время самой приличной прогулки или чаепития. Да, без круглосуточной слежки дождаться свадьбы было бы невозможно. Кстати, всегда хотела спросить. Как обычно в разговоре о личном, еле слышном заговорческим шепотом произнесла я. А правда, что под килтом ничего нет? Рит едва сдерживался, чтобы неприлично громко не расхохотаться. Ваше Величество, все там есть. И что же? То же самое, что у всех, только больше. Видя, что я уже собираюсь еще о чем-нибудь ехидно поинтересоваться, Рид тут же продолжил строгим шепотом. До вечера и так целая протокольная вечность, а нам еще с важными лицами принимать поздравления. Так что прекращай меня драконить на людях. «Улыбаемся и машем», — ласково произнесла я, не скрывая своего дьявольского блеска в глазах. «Можем обсудить дела на время поездки в Галифак весной. Корабль, море». Морские волны раскачивают каюту, кофе в постель или без кофе.